что же делать? Ответы на этот вопрос пытаются дать экологи, люди, занимающиеся вопросом равновесия в природе, изучающие все аспекты вредоносной деятельности человека. Ими предпринимаются меры по конкретной помощи живому миру, по защите растений, животных и людей от вредных воздействий, по обращению общественного внимания на проблемы нашей планеты. Экологи и другие ученые требуют запрета на уничтожение видов, которым угрожает исчезновение. Идет борьба с браконьерством. Для увеличения поголовья исчезающих видов создаются специальные питомники и оранжереи, где их разводят. Ботанические сады и зоопарки тоже вносят свой вклад в дело сохранения и приумножения видов. Целые сообщества охраняются в национальных парках и заповедниках. Борьба с опустыниванием включает борьбу с вырубкой деревьев и ограничения на животноводство и сельское хозяйство вообще. Ученые ищут способы безвредной утилизации опасных веществ и способы утилизации обычного мусора, при которых было бы возможно повторное их использование, что сократило бы необходимость в естественном материале, той же древесине. Самые трудные участки борьбы за экологию – это те, где ее интересы пересекаются с экономическими – потому что очистные сооружения стоят огромных денег, затраты на грамотную утилизацию опасных отходов тоже огромны. Весь ужас в том, что большинство людей предпочитает жить по принципу «после нас хоть потоп», и все же борьба идет. В нее включается все больше людей, которым не все равно, что будет с планетой, на которой они живут, где будут жить их дети и внуки, на какой стороне баррикады вы решать только вам.